«Ты сбежала от меня!» Рычит Амир, нависая надо мной, как грозовая туча. «Нет, я всего лишь вернулась домой», — заявляю дерзко, хотя от страха у меня скручивает живот. «Ты мне должна, красавица!» Его улыбка напоминает звериный оскал. «О чем вы говорите?» — спрашиваю я испуганно всматриваясь в черные глаза шейха. «Ты знаешь, о чем я говорю!» Цедит он, расстегивая пряжку своего ремня. «Раздевайся!» Я совершила ошибку. Поддавшись минутной слабости, чуть не отдалась восточному незнакомцу. Вовремя спохватившись, я сбежала от него в надежде, что больше мы никогда не встретимся. Но у судьбы оказались другие планы. Саша Ветрова, Настя Серова, «Одна ночь с шейхом», глава 1 «Насть, ну все, успокойся, мы уже это сделали». Моя лучшая подруга Юлька накрывает своей ладошкой мои сцепленные в замок пальцы. «Теперь поздно сожалеть». «Я не сожалею». Отвечаю я, нервно поглядывая в иллюминатор, за которым клубятся пушистые облака. «Я волнуюсь. Впервые лечу, помнишь? Блин, я и забыла!» Юлька широко улыбается. «Не переживай. Три часа и будем на месте. Скоро обед будут разносить. И все же мы зря в аэропорту не выпили шампанского. Алкоголь, кстати, помогает от аэрофобии». «Нет у меня никакой аэрофобии», — возмущаюсь я. «Просто не верится, что мы с тобой, что я, может быть, Марат еще...» «Стоп! Хватит!» Юлька поднимает руку ладонью вверх, призывая меня замолчать. «Не смей даже думать про этого урода. Настя, он врал тебе все время. Он за твоей спиной с другими девицами встречался, пока ты берегла себя для первой брачной ночи. Маратик твой мудак!» «Смирись с этим и иди дальше!» «Тише ты!» — прикладываю палец к рту, умоляя подругу замолчать. Не хватало еще, чтобы подробности моей катастрофической личной жизни узнали наши соседи по самолету. «Ладно», — Юлька хмурится, но голос все же понижает. «Но ты прекрати корить себя! Нас ждут жаркое солнце Аравейского полуострова, теплое море и бесконечные песчаные пляжи!» место для мыслей о твоем бывшем я тебе не оставлю. Запомни это, Ларина». Вздохнув, я отворачиваюсь от Юльки и невидящим взглядом смотрю на проплывающие под нами облака. Она, конечно, права. Марата я должна оставить в прошлом. Но как же сложно признаться самой себе, что я почти полгода жизни угробила на парня, который лгал мне на каждом шагу. А я ведь искренне верила, что однажды выйду за него замуж. Верила, что нашла того самого идеального принца, который будет ценить меня не только за внешность, но и за внутренний мир. И он ведь согласился подождать с близостью, а сам в это время с другой... Нет, с другими. Я, конечно, тоже дурочка. Марат видный парень которому необходимо физическое удовлетворение. Не получая его со мной, он закономерно искал его в других местах, в чужих постелях, в гостеприимных объятиях. Стоп, хватит. Часто моргаю, чтобы не дать пролиться застилающим глаза слезам. Винить себя в его изменах — это еще унизительнее, чем узнать про эти измены. Я всегда была честна с Маратом. Когда он на первом свидании полез целоваться, сказала ему, что не привыкла к такой скорости. Когда после первого поцелуя стал гладить грудь, предупредила, что я еще невинна. Он сказал, что понимает, что уважает мои принципы, что ценит мою чистоту. Черт возьми, он сказал, что готов ждать меня. И чтобы я готовилась к свадьбе, потому что он хочет видеть меня своей женой. В итоге я оказалась не более чем трофеем, симпатичной и стеснительной глупышкой, которую Марат демонстрировал окружающим, а за закрытыми дверьми трахал боли раскрепощенных девушек. Когда через двадцать минут стюардессы разносят подносы с горячим обедом, я заставляю себя проглотить кусочек курицы и вяло ковыряю салат. «И голодать от тоски я тебе тоже не позволю. Так и знай», — бросает Юлька, подцепляя с моего подноса кусочек огурца. «Найдем тебе восточного принца. А, нет, шейха. Почувствуешь на себе внимание настоящего мужчины, аппетит и вернется». Вряд ли шейхи будут водиться в нашем трехзвездочном отеле. Иронизирую в ответ. Мне будет достаточно, если мы с тобой просто хорошо проведем время. Вдвоем. Одно другого не исключает. Юлька морщит нос. Я, например, тоже не прочь завести короткую интрижку, чтобы развеяться. Вряд ли в стране, куда мы летим, распространены интрижки. Резонно замечаю я. У них другой менталитет, Юль, восточный. А я себе местного и не планирую заводить. Слишком много мороки с этими арабскими мужчинами. А вот с туристом из какой-нибудь европейской страны, почему нет? Она картинно закатывает глаза. Ты вспомни, как Светка с параллельного потока на отдыхе в Турции охамутала итальянца. Живет теперь в Милане и прекрасно себя чувствует. Мне итальянец тоже подойдет. И испанец. Да даже француз хотя я слышала, что они все маменькины сынки. Подавив улыбку, беру в руки стаканчик с соком. Юльку не переспорить. Да я и не хочу даже пытаться. В том, что она такая, стихийная, дерзкая, яркая, как фейерверк, есть свои плюсы. Без неё я бы никогда не решилась уехать среди семестра на каникулы не потратила бы и все свои сбережения на этот тур, и, скорее всего, в этот миг продолжала бы сидеть в одиночестве в своей комнате, оплакивая разбитые мечты и сломанные отношения. Пусть я не собираюсь, как Юлька, искать себе шейхов и богатых туристов, и вообще мужчин в ближайшие месяцы, а то и годы, собираюсь обходить стороной, развеяться мне действительно нужно». Забыть обо всем, что происходило у меня с Маратом. Вытравить из памяти его образ, вырвать из сердца любовь к нему. И вспомнить, что мне всего двадцать. Расставание — это не конец света. И я еще обязательно найду человека, который меня полюбит. Возможно, Марат по-своему тоже любил меня. Иначе зачем бы он провел со мной столько месяцев? Но мне не нужно, чтобы меня просто любили. Мне нужно, чтобы меня уважали. Были верны, а главное, честны со мной. Подумать только. А я ведь почти готова была переступить с ним черту, отделяющую платоническую влюбленность от физической близости. Заказала новое сексуальное белье, сделала эпиляцию в интимных местах. Судьба удержала меня от ошибки вовремя открыв глаза на измены Марата. И уже за это я должна быть ей благодарна. «Мы снижаемся», — шепчет Юлька, бросая взгляд в иллюминатор. «У меня начинает закладывать уши». «Да, зажглось табло, пристегните ремни», — подтверждаю я. Подруга хитро улыбается и дерзко подмигивает мне. «Ну а что, Ларина, наведем шороху в этой патриархальной стране». Посадка проходит спокойно. Нас почти не трясет. Снижение происходит плавно и, на удивление, быстро. И все же я расслабляюсь только тогда, когда шасси самолета пружинисто ударяются о взлетно-посадочную полосу. «Говоришь, никакой аэрофобии», — подмечает Юлька с добродушной улыбкой. «Ой, отстань!» — отмахиваюсь я разглядывая через иллюминатор современный мегаполис с сотнями шпилей небоскребов, возвышающихся над пустыней. «Смотри, как красиво!» «Красиво и дорого», — говорит подруга. «Но пообещай мне, что экономить мы эту неделю не будем. Это наше с тобой время. Мы обе заслужили крышесносный отдых». В ответ на это заявление я лишь улыбаюсь. У Юльки вполне обеспеченные родители. И я знаю, что ее бюджет на эту поездку в разы больше моего. Но не хочется расстраивать ее раньше времени. Больше своих 800 долларов, которые составляют 100% моих сбережений, я все равно потратить не смогу. Покинув самолет, мы с Никитиной выходим через рукав в ультрасовременный аэропорт который сверкает мрамором и металлом. Упираемся в паспортный контроль, где хмурый мужчина в строгой форме, напоминающий военную, штампует нам в паспорта визы и попадаем в огромный зал прилета с эскалаторами, змейкой, ползущими вниз и вверх, сияющими витринами кафе и магазинов и черными лентами для доставки багажа. «Круто!» — шепчу я. «А я что говорила?» Не без хвостовства лыбится Юлька. И это только начало. В ожидании своего багажа мы с ней успеваем забежать в туалет. Пока я караулю наши сумки из ручной клади, подруга перед зеркалом красит губы и, сбрызнув волосы сухим шампунем, взбивает их руками, придавая прическе объем. «А что, никогда не знаешь, где встретишь шейха?» комментирует Юлька свои действия. «Вряд ли шейхи летают регулярными рейсами». Смеюсь я. «Там у каждого свой частный джет в наличии». «Не будь занудой, Ларина!» Подруга картинно вздыхает. «Это логика. Это занудство. Мы сюда за восточной сказкой приехали или нет? Свои логические цепочки можно строить, сидя на диване в съемной однушке на окраине Москвы. А в отпуске мы, чтобы осуществлять мечты. Ладно, ладно». Сдаюсь я под напором Юльки. «Пошли уже осуществлять мечты, пока наш невостребованный багаж обратно в Москву не отправили. Через пару минут мы снимаем наши чемоданы с ленты и отправляемся на поиски выхода в город. Пока я воюю с ручкой на своем стареньком чемодане», Юлька убегает немного вперед. Хочу ее окликнуть, чтобы не торопилась, и мы не начали свое приключение с того, что потеряемся в огромном аэропорту, но внезапно врезаюсь во что-то, точнее, в кого-то. И, выпустив из захвата пальцев ручку чемодана, который с грохотом падает на плитку позади меня, стремительно теряю равновесие. Чьи-то смуглые руки подхватывают меня, когда мое лицо оказывается ровно в десяти сантиметрах от пола. Одно короткое мгновение меня дергают вверх, и я оказываюсь прижата к крепкому телу, от которого приятно пахнет свежим одеколоном. «Ох ты, боже мой!» — выдаю скороговоркой от неожиданности, забывая перейти на английский. «Простите». А потом запрокидываю голову и застываю. Упираясь взглядом в умопомрачительно. Красивое мужское лицо. В считанных сантиметрах от моего. Гладкая смуглая кожа. Густая щетина на впалых щеках и волевом подбородке. Прямой орлинный нос. Из сеня черные волосы, беспорядочно спадающие на лоб. Ох, мамочки! Я даже не знаю, сколько это все продолжается. Секунду! Или вечность? Прихожу в себя только, когда мужчина хмурит густые черные брови и поджимает губы, отчего его нижняя челюсть напрягается, выдавая крайнюю степень раздражения. Так ли это на самом деле, я понять не могу, потому что его глаза скрыты за непроницаемыми стеклами солнцезащитных очков. «Все в порядке?» Спрашивает он на английском с едва уловимым акцентом, происхождение которого я не могу понять. «Да, да, да», — говорю я, пытаясь восстановить сбившееся дыхание, ощущая, как от смущения пылают мои щеки. О чем думал этот мужчина, пока я так беззастенчиво его разглядывала? Наверное, решил, что я просто глупая дурочка. «Спасибо. Я вас не сильно задела». Узнать ответ на вопрос я не успеваю, потому что позади раздается какой-то шум. Нас окружают люди в черном, на поясе у некоторых мужчин я замечаю оружие. Они что-то говорят моему спасителю на незнакомом мне языке, напоминающем арабский диалект. Но тот лишь качает головой. «Идти можешь?» — обращается он ко мне, отпуская меня и отступая на шаг назад не доверяя своему голосу, я киваю. На губах мужчины возникает тень улыбки. Он еще пару секунд смотрит на меня, по крайней мере, мне так кажется, потому что его взгляд все еще так же скрывают темные очки. А потом просто уходит, растворяясь со своей свитой в толпе. И когда ко мне через минуту подбегает Юлька с вопросом «Ты что тут застряла?» Я даже не уверена, что столкновение с незнакомцем мне не привиделось.